14 Возвращайся. Возвращайся обратно и побудь со своими пациентками, пока я не дам тебе знак, что все чисто», — сказала Джерт Лане. «И будь добра, не говори об этом никому, пока не надо. Твои подруги психологически ранимые женщины, и они не единственные здесь. Я понимаю». Джерт сжала ей руку. «Все будет нормально, я обещаю». «Ладно, тебе виднее». «Да, верно. Положись на меня. Я знаю, его не нетрудно будет разыскать. Он все еще раскатывает здесь, в своей инвалидной коляске. Если увидишь его, держись от него подальше. Ты поняла?» «Держись от него подальше». Лана взглянула на нее с глубокой тревогой. «Что ты собираешься делать?» Пойти отлить, пока у меня не лопнул мочевой пузырь. Потом сходить в службу охраны и сказать им, что мужчина в инвалидной коляске пытался выхватить у меня сумочку. А уж тогда мы пойдем дальше. Но первый шаг – это найти его и изолировать. Убрать к чертовой матери с нашего пикника. Рози здесь не было. У нее могло быть свидание или еще какая-нибудь встреча. Ничему другому на свете Джерд не была так благодарна за всю свою жизнь, как этому обстоятельству. Его мишенью была Рози, а ее еще нет, и у них есть шанс нейтрализовать его, пока он не причинил никому вреда. «Хочешь, я подожду тебя, пока ты сходишь в туалет?» С беспокойством спросила Лана. «Со мной все будет нормально». Лана, нахмурившись, взглянула на дорожку, ведущую обратно в рощу. «Все равно, давай я подожду», — сказала она. Джерд улыбнулась. «Ладно, это будет недолго». Она почти дошла до туалетов, когда в ее сознание ворвался какой-то звук. Кто-то тяжело и прерывисто дышал. Нет, даже двое. Кто-то скулил и стонал. Большой рот Джерд скривился в улыбке. Какая-то парочка устроила себе небольшое развлечение, судя по звукам. Надо же, какие нетерпеливые. «Говори мне, ты, сука!» От этого голоса, настолько тихого, что он походил на глухое рычание пса, улыбка примерзла к губам Джерт. «Говори, где она? Говори сейчас же!»